Глава восемнадцатый. Они бродили по улицам, вымощенным камнем, мимо колец для привязки животных, заглядывая когда-то величественные виллы с прямоугольными бассейнами для сбора дождевой воды посреди внутренних двориков. Кое-где на отштукатуренных стенах еще сохранилась первоначальная темно-красная краска, по которой были нарисованы орнаменты из купидонов, виноградных лоз и стилизованных животных. Они проходили через термы с парилками, холодными бассейнами и раздевалками, смотрели на ящери, снующих по термополиям. Термополии — древнеримской уличной харчевни, где подавали горячую еду и вино с пряностями. Там жители древних помпей покупали вино из огромных глиняных амфор, вмурованных в каменные столы вдоль улиц, и бывались остатками политических воззваний, написанных на стенах. Они говорили, но Найщеня оказалась на удивление приятной собеседницей. Томас чувствовал себя уютно, вероятно, вследствие особой атмосферы данного места, а также того факта, что все это казалось ему страшно далеким от штатов и тех обстоятельств, которые привели его сюда. Он рассказал сестре Роберти о недавно умершем брате и священнике, хотя полностью исключил любой намек на таинственность, представив все так, будто его присутствие в Италии было не расследованием, а просто паломничеством, что было не так уж далеко от правды. Томас сам не мог сказать ничего из того, что ожидал здесь найти, хотя ему доставляло определенную радость повторять путь, пройденный братом. Быть может, только это он и мог рассчитывать получить от своего приезда сюда. «Ваш брат интересовался археологией?» «Похоже на то», — подтвердил Томас. «Кажется, Эд работал над книгой о ранних христианских символах, но я не могу сказать, зачем он бывал здесь». «О, в Помпеях есть очень интересные свидетельства жизни христианской общины», — сказала монахиня, и ее лицо вновь озрилось. «Только подумайте». Меньше чем через пятьдесят лет после смерти нашего Господа здесь уже собирались люди, поклонявшиеся ему. Томас никак не мог предположить, что уже в 79 девятом году нашей эры в этом городе могли жить христиане, и высказал свои сомнения вслух. — Тут есть один дом, — ответила сестра Роберта. — Он закрыт для широкой публики. На его стене выяснено. Надпись, так называемый «магический квадрат», состоящий из пяти латинских слов, расположенных строчками, одна под другой. Так что по горизонтали и по вертикали они читаются одинаково. Каков же их смысл? «Главное не в том, что означают эти слова», — сказала Моносиня. «Они образуют своего рода анаграмму. Буквы расположены вот так». Присев на корточке на треугольной площади в тени деревьев, она подобрала палочку и нацарапала на земле. По вертикали — ПАТЕРНОСТЕР. На третьей букве сверху — АТО. Потом еще через две буквы — ПАТЕРНОСТЕР. Еще через две буквы — ОТА. Тома задумался. У него были достаточные познания в латыни, чтобы узнать два ключевых слова, из которых ставил крест ПАТЕРНОСТЕР, наш отец. Эти слова являются началом молитвы «Отче наш», — объяснила монахиня, обозначая буквами «А» и «О» греческие «Альфу» и «Омегу», — начало и конец, символизирующие Иисуса. Вот так первые христиане тайно сообщали друг другу о своей вере. Томас сомневался. Он скептически относился к литературным кодам, сводящим сложные многозначные понятия к простым зашифрованным словам. Подобный подход привлекал некоторых его учеников, и Томас из кожи лез вон, чтобы отучить их от этого. Литература является сложной, многообразной в своих значениях, не переставал повторять он. Однако нельзя было... Отрицать то, что верующие, особенно те, кто исповедовал религии, подвергавшиеся гонениям, использовали тайные символы, призванные иметь правильное прочтение. Быть может, именно это и привлекало его брата. Несмотря на пылкий энтузиазм сестры Роберты, Томас считал подобный подход чересчур упрощенным. Они направились к театрам. Найт ожидал увидеть что-то вроде Колизея, однако скромный помпейский эквивалент римского гиганта размещался на северо-западной окраине у самых городских стен. Посетители никак не могли успеть увидеть все до закрытия комплекса. Те два театра, которые они осмотрели, произвели на Томаса впечатление. Эти сооружения по-прежнему можно было использовать по назначению. Одно большое, просторное, вмещающее где-то пять тысяч зрителей, другое в четыре раза меньше. Томас поднялся на самые верхние ряды каменных скамей и просидел там пять долгих минут, наслаждаясь зрелищем сцены, выложенной белыми мраморными плитами и раскинувшегося вокруг города. Ему нравились интимность этого места, куда мало кто из туристов, особенно в столь поздний час, и вообще все это место. Однако чем дольше Найт сидел, тем чаще к нему возвращалась смысл о том, что он сам не знает, чего ищет. Лучше всего, наверное, рассматривать эту поездку как своеобразное прощание с братом. Когда Томас спустился к сестре Роберти, уже пришла пора уходить. — Вам придется приехать сюда еще раз, чтобы посмотреть храм Изиды, — сказала монахиня, провожая его через треугольную площадь. — Извините. — Ничего страшного, — заверил ее Томас. На ближайшие несколько дней у меня все равно нет никаких определенных планов. Я обязательно вернулся сюда. Однако в глубине души он в этом сомневался, и по глазам сестры Роберты понял, что она об этом догадывается. В магазинчиках перед входом предлагался обычный набор товаров для туристов, открытки, гипсовые копии скульптур, консервные ножи с ручками, приапами. Приап сосуд в форме фаллоса, названный в честь древнегреческого бога плодородия Приапа. Пути водителя на разных языках и изделия местных ремесленников. Одно заведение выделяло среди всех прочих подборкой копий оружия Древнего Рима, в том числе снаряжение гладиаторов. В центре витрин лежали знакомые глади, то есть короткий меч и цест перчатка из стальных колец. Значит, Паркс побывал здесь и закупил койки и сувениры, чтобы наводить на людей ужас в Чикаго, подумал Томас. Сестра Роберта должна была вернуться в обитель, поэтому Найт поужинал в одиночестве в маленьком ресторанчике недалеко от порта. Меди лапша с анчоусами под острым соусом и графин легкого красного. А где-то половину вина. Он подумал было о том, чтобы пробежаться однако после долгой прогулки по Помпеям у него снова разболелась нога. Томас отказался от этой мысли, ему сразу стало лучше. Он отпраздновал свое решение, заказав на десерт мороженое и завершил ужин с стопкой граппы. Вернувшись в гостиницу, Томас провел в своем номере всего несколько минут и вдруг обнаружил, что его вещи лежат не совсем так, как он их оставил. Молния на кармашке теперь была аккуратно застегнута. Расположение билетов, багажных квитанций и корешка посадочного талона Томас был маниакально помешан на безукоризненном порядке в документах и изменились на противоположные. Ему хотелось списать все это на горничную, но он знал, что уборку в номере проведут только после того, как он здесь переночует. То обстоятельство, что кто-то тщательно обыскал его номер, говорило об одном, Неприятности, с которыми Найт столкнулся в Чикаго, последовали за ним через Атлантику.